Письмо 131 Владимиру Васильевичу Стасову, 1905 год, марта 2 -го, Ясная Поляна. Простите, пожалуйста, Владимир Васильевич, за то, что давно не писал вам и не благодарил за все ваши милости. Книгу Елисавету получил. Получил и выписки из дела декабристов. Прочел с волнением и радостью и несвойственными моему возрасту замыслами. Примечания первое и второе. «Есть ли еще такие бумаги?» «Если есть, пришлите. Очень-очень буду благодарен». Примечание третье. «Радуюсь тому, что ваше здоровье хорошо, хотя относительно, и что есть надежда повидаться. У нас все хорошо. Я понемногу кое-что работаю и понемногу укладываюсь в большое путешествие». «Наши вам кланяются. Не нужно ли вернуть какие книги?» Прощайте пока, может быть, до свидания, Лев Толстой. Примечание. Первое. Исторический труд Валишевского, Последний из романовых Елизавета I, Париж 1902 год. Смотри письмо 126 примечание 6 к нему. Второе. Эти выписки из архивных документов по делу декабристов привез Толстому по просьбе Стасова Берюков. Третье. Стасов в письме 12 февраля предложил еще другую большую пачку подобных же известий из тех же превосходных источников, то есть новых материалов о декабристах, найденных в архивах историком Павловым Сильванским. Конец примечаний. Страница 582.